Нарушитель бесследно исчезнет с публичной арены. На сей счет ни у кого сомнений не было. В одном из обособленных помещений взволнованно рассказывал взад-вперед мужчина лет сорока. В руке у него был текст доклада. Много месяцев он работал над ним и знал, что огласить сегодня один из важнейших документов, когда-либо представленных руководству партии с тех пор, как Китай в 1949 году обрел самостоятельность. Два года назад Янь Ба получил это задание от председателя Всекитайского собрания народных представителей. В Пекинский университет, где он работал на кафедре футурологии, поступила депеша, что председатель желает с ним переговорить. Во время беседы «С глазу на глаз» Председатель и дал ему означенное поручение. С того дня его освободили от профессорских обязанностей и предоставили в его распоряжение штаб из 30 человек. Весь проект был строжайше засекречен и находился под контролем службы безопасности председателя. Текст доклада Яньба написал целиком на своем компьютере, и кроме него никто другой к нему доступа не имел. Сквозь стены в комнату не проникало ни звука. По слухам, некогда здесь была спальня жены Мао Цзэдуна, Дзянь Цин, которую после смерти Мао арестовали вместе с еще тремя сообщниками, их назвали «бандой четырех» и предали суду, но в тюрьме она покончила с собой. Дзянь Цин требовала, чтобы в спальне царила абсолютная тишина. Каменщики и маляры всегда выезжали вперед, чтобы обеспечить звукоизоляцию ее спальни, а откомандированные солдаты отстреливали всех брехливых собак вблизи ее случайного жилища. Янь Ба посмотрел на часы. Без десяти девять. Ровно в девять пятнадцать он начнет свое выступление. В семь утра он принял полученную от врача пилюлю, которая успокаивала, но не вызывала сонливости. И сейчас Яньба чувствовал, как нервозность отступает. Если написанное в его докладе однажды осуществится, то возымеет огромные последствия по всему миру, а не только в Китае. Однако никто не узнает, что именно он продумал и сформулировал идеи, ставшей реальностью. Он просто вернется к своим профессорским делам, к студентам. Его заработная плата возрастет, а в квартиру по попросторнее, в более престижном районе, в центре Пекина, он уже переехал. Обязательству молчать он будет следовать всю жизнь. Ответственность, критика, а может быть и слава, за осуществленное дело, достанутся важным политикам, стоящим высоко над всеми гражданами Китая. И над ним тоже. Он сел у окна, выпил стакан воды. Быть или не быть большим переменам решается не на полях сражений, а в закрытых помещениях, где облеченные огромной властью люди определяют, в каком направлении пойдет развитие. Вместе с лидерами США и России... Китайский председатель — самый могущественный человек на планете. Сейчас ему предстоит принять великое решение. Собравшиеся здесь его уши, они выслушают его, Яньба, и дадут свою оценку. Результат мало-помалу просочится из желтого императора в широкий мир. Яньба вспомнилась поездка, которую он несколько лет назад совершил с другом, геологам по профессии. Они отправились в отдаленные горные районы страны к истокам Янзы. Вдоль все более сужающегося русла добрались до того места, где река превратилась в тоненькие, бьющие из-под земли струйки. Друг придавил их ногой и сказал, «Сейчас я остановлю течение могучей Янзы». Воспоминания об этом не оставляла Янь-Ба, все долгие месяцы, пока он готовил доклад о будущем Китая. Именно в его власти было впредь направить могучую реку по иному пути. Исполинский Китай пойдет в другом направлении, не в том, в каком двигался последние десятилетия. Янь Ба взял в руки список участников, которые уже собирались в конференц-зале. Известные имена... И он не переставал удивляться, что как раз ему предстоит занимать их время. Нет в Китае более могущественных людей. Политики, несколько военных, экономисты, философы, а в особенности так называемые «серые мандарины», разрабатывавшие политические стратегии, постоянно поверявшиеся реальностью. Кроме того, несколько ведущих аналитиков — зарубежным странам и представители важнейших спецслужб страны. Многие из них встречались регулярно, другие же контактировали друг с другом редко или вообще никогда. Но все они были частью хитроумной паутины, являющейся средоточием власти в китайской державе с ее более чем миллиардным населением. Дверь. В торцевой стене беззвучно отворилась. Официантка в белой форме принесла заказанную чашку чая. Молоденькая и очень красивая девушка. Не говоря ни слова, она поставила под нос на стол и удалилась. Ну вот, пора идти. Янь-ба посмотрел на свое отражение в зеркале, улыбнулся. — Все, можно поставить ногу. и перекрыть течение реки. В полной тишине Зяньба поднялся на трибуну. Поправил микрофон, разложил бумаги и обвел взглядом полутёмный зал. Он заговорил о будущем. О причине, по какой стоял здесь, о том, почему председатель и политбюро призвали его, чтобы он разъяснил, сколь огромной перемены необходимы стране, Рассказал, что, говорит ему председатель, давая это поручение, мы подошли к точке, где необходимо жестко выбрать новый путь. И если мы этого не сделаем или выбор окажется неправильным, существует огромный риск, что в разных концах страны разразится хаос. Даже лояльная армия не сможет противостоять сотням миллионов разъяренных мятежных крестьян. В таком ключе Янь-Ба и понял свое задание. Китаю грозила опасность, которую должно предотвратить, приняв разумные и решительные меры. В противном случае страну заклеснет хаос, как уже не раз бывало в ее долгой истории. За мужчинами и немногочисленными женщинами, сидящими здесь в полумраке, стояли сотни миллионов крестьян, нетерпеливо дожидавшихся, чтобы другая жизнь началась и для них, а не только для городского среднего класса. Терпение истекало, и в любую минуту могло обернуться неимоверной яростью и требованием незамедлительных действий. Время пришло. Зрелое яблоко вот-вот упадет на землю и начнет гнить, если никто его не подберет. Яньба начал с того, что... Руками символически изобразил развилку дорог. «Вот где мы сейчас находимся», — сказал он. «Наша Великая Революция привела нас сюда, к тому, о чем наши родители даже и не мечтали. На краткий миг можно остановиться на перепутье и оглянуться назад».